«Очень хорошо», — Джон позвонил. Сразу же явилась Доркас. «Доркас, скажите Мэнингу, чтобы он пришел сюда, ко мне». «Да, сэр», — ответила Доркас и вышла. Мы ждали в напряженном молчании. Только Пуаро был совершенно спокоен и незаметно протер своим носовым платком пыль в забытом уголке книжного шкафа. Тяжелые шаги подбитых гвоздями башмаков по гравию возвестили о приближении Мэнинга. Джон вопросительно взглянул на Пуаро. Тот кивнул. «Входите, Мэнинг», — пригласил Джон, — «я хочу с вами поговорить». Мэнинг не спеша, вошел через французское окно и остановился около него. Фуражку он держал в руках, очень осторожно поворачивая ее за околыш. Спина его была сильно согнута, хотя, возможно, он был не так стар, как выглядел. Однако глаза Мэнинга, умные, проницательные, не соответствовали его медленной, довольно осторожной речи. — Мэнинг, — сказал Джон, — этот джентльмен задаст вам несколько вопросов, на которые я хочу, чтобы вы ответили. — Да, сэр, — пробормотал садовник. Пуаро быстро вышел вперед. Мэнинг с легким презрением окинул его взглядом. «Вчера после полудня вы сажали в грядке бегонии с южной стороны дома. Не так ли, Мэнинг?» «Да, сэр. Я и Уильям». «Миссис Инглторп подошла к окну и позвала вас, не правда ли?» «Да, сэр, позвала». «Скажите, что случилось потом?» «Ну, сэр, ничего особенного. Она только велела Уильяму съездить в деревню на велосипеде и привезти вроде бланк завещания или что-то такое. Точно не знаю. Она написала ему на бумажке». «И что же?» «Ну, он и привез, сэр». «Так, а что произошло дальше?» «Мы продолжали сажать бегонии, сэр». «Потом миссис Инглторп опять позвала вас?» «Да, сэр, позвала. Меня и Уильяма. А потом?» «Велела нам войти и подписать длинную бумагу. Внизу, под тем местом, где она сама подписалась». «Вы видели что-нибудь из того, что было написано выше ее подписи?» быстро спросил Пуаро. «Нет, сэр». «Там лежал кусок промокательной бумаги, сэр. И вы подписали, где она сказала?» «Да, сэр. Сначала я, потом Уильям». «Что она сделала с этой бумагой?» «Ну, засунула ее в длинный конверт и положила во что-то вроде фиолетовой коробки». «Когда она позвала вас в первый раз?» — Я бы сказал, около четырех часов, сэр. — Не раньше? Не могло это быть около половины третьего? — По-моему, нет, сэр. Я бы сказал, немного после четырех, не раньше. — Благодарю вас, Мэннинг, этого достаточно, — любезно произнес Пуаро. Садовник посмотрел на своего хозяина. Джон кивнул. Мэнинг откозырял, приложив оттопыренный палец к виску и, что-то пробормотав, осторожно попятился из-за двери. Мы все переглянулись. «Господи!» – пробормотал Джон. «Какое экстраординарное совпадение!» «Какое совпадение!» «Что моя мать составила завещание в день своей смерти!» Мистер Уэлл скашлянул и сухо заметил. «Вы уверены, что это совпадение, Кавендиш?» «Что вы хотите сказать?» «Как вы мне говорили, вчера, после полудня, у вашей матери была с... с кем-то крупная ссора». «Что вы имеете в виду?» — снова воскликнул Кавендиш. Голос его дрожал, и он сильно побледнел. В результате этой ссоры ваша мать внезапно и поспешно составила новое завещание, содержание которого мы никогда теперь не узнаем. Она никому не сказала о том, как распорядилась наследством, а сегодня утром, несомненно, хотела проконсультироваться со мной по этому вопросу, но завещание исчезло, она унесла его секрет в могилу. «Боюсь, Кавендиш, тут нет совпадения. Я уверен, мисс Пуаро, вы согласны со мной, что факты говорят сами за себя и наводят на размышления». «Наводят на размышления или нет?» – перебил Джон. «Но мы очень благодарны, мисс Пуаро, за то, что он пролил свет на этот вопрос. Если бы не он, мы никогда ничего не узнали бы о новом завещании». Полагаясь ей, я могу узнать, что, прежде всего, навело вас на подозрение?» Пуаро улыбнулся. «Небрежно нацарапанные слова на старом конверте и свежепосаженная грядка бегоний», — ответил он. «По-моему, Джон собирался и дальше настойчиво задавать вопросы, но в этот момент послышалось громкое рычание мотора, И мы все повернулись к окну, рассматривая подъехавший автомобиль. «Эви!» – закричал Джон. «Извините меня, Уэллс!» И он быстро вышел в холл. Пуаро вопросительно посмотрел на меня. «Мисс Ховард!» – объяснил я. «О, я очень рад, что она вернулась. У этой женщины, Гастингс, есть голова на плечах и сердце». Хотя милостивый Господь не наградил ее красотой. Я последовал примеру Джона и тоже вышел в холл, где мисс Ховард старалась освободиться от непомерной вуали, покрывавшей голову. Когда взгляд Эви упал на меня, я почувствовал внезапный укор совести. Эта женщина так серьезно предупреждала меня о грозившей опасности, а я, увы не обратил на это внимания. Как быстро и с какой небрежностью я отбросил ее предостережение. Теперь, когда худшие опасения мисс Ховард оправдались, мне стало стыдно. Она слишком хорошо знала Альфреда Инглторпа. Может быть, останься она в стайлс и трагедии не произошло бы так как он побоялся бы этих постоянно наблюдавших за ним глаз. У меня отлегло от сердца, когда мисс Ховард сжала мне руку хорошо знакомым, крепким до боли рукопожатием. Глаза, встретившиеся с моими, были печальны, но упрека в них не было. По ее покрасневшим векам было видно, что она горько плакала, но манеры ее остались по-прежнему грубоватыми. Выехала сразу, как получила сообщение, только вернулась с ночного дежурства, наняла машину, самый быстрый способ добраться сюда. «Вы с утра что-нибудь ели?» – спросил Джон. «Нет». Я так и подумал. «Пойдемте, завтрак еще не убран со стола, и для вас приготовят свежий чай». Он повернулся ко мне. «Вы присмотрите за ней, Гастингс?» «Меня ждет Уэлс. «О, вот и месье Пуаро. Он нам помогает, Эви». Мисс Ховард пожала руку Пуаро, но через плечо подозрительно посмотрела на Джона. «Что вы имеете в виду? Помогает». «Помогает расследовать». «Нечего тут расследовать. Его что, еще не отправили в тюрьму?» «Кого не отправили в тюрьму?» «Кого?» «Разумеется, Альфреда Инглторпа!» «Дорогая Эви, будьте осторожнее. Лоуренс считает, что наша мать умерла от сердечного приступа». «Очень глупо с его стороны», — резко парировала мисс Ховард. «Конечно же, бедняжку Эмили убил Альфред. Я вам постоянно твердила, что он это сделает». «Дорогая Эви, не говорите так громко». Что бы мы ни думали, ни подозревали, в настоящее время лучше говорить как можно меньше, пока не пройдет предварительное слушание. Оно состоится в пятницу. Вздор, чепуха! Фырканье, которое издала Эви, было просто великолепно. Вы все с ума посходили. К тому времени этот тип сбежит из страны. «Если у него есть хоть капля ума, он тут не останется покорно ждать, когда его повесят». Джон Кавендиш беспомощно посмотрел на Эви. «Я знаю, в чем дело», — продолжала она свои обвинения. «Вы наслушались этих докторов?» «Никогда не следует этого делать. Что они знают?» «Ровным счетом ничего. Или как раз столько, чтобы стать опасными». «Я-то знаю. Мой отец был доктором. Этот коротышка Уилкинс – величайший дурак, какого мне раньше не приходилось видеть. Сердечный приступ. Другого он ничего и не мог бы сказать. Любой человек, у которого есть хоть капля мозгов, сразу мог бы увидеть, что ее отравил муж. Я всегда говорила, что он убьет беднягу в ее же собственной кровати, Он так и сделал, а вы бормочете глупости о сердечном приступе и предварительном слушании в пятницу. Стыдитесь, Джон Кавендиш. И как, по-вашему, я должен поступить? Спросил тот, не в силах сдержать улыбки. Черт побери, Эви, не могу же я взять его за шиворот и потащить в полицейский участок. Хм, вы могли бы что-нибудь предпринять. «Узнать, например, как он это проделал». «Инглторп – ловкий мерзавец. Думаю, он размочил бумажку с отравой для мух. Спросите повариху, не пропала ли она у нее». В этот момент мне пришло в голову, что иметь мисс Ховард и Альфреда Инглторпа под одной крышей – задача посильная только Геркулесу, и я не позавидовал положению Джона. По его лицу я видел, что он вполне понимает трудность сложившейся ситуации. И в данный момент Джон попытался найти спасение в бегстве, поспешно покинув комнату. Доркас внесла свежий чай. Когда она вышла из комнаты, Пуаро, который все это время стоял у окна, подошел к нам и сел напротив мисс Ховард. Мадмуазель сказал он серьезно. «Я хочу вас о чем-то попросить». «Давайте, просите», произнесла эта леди, глядя на него с некоторым неодобрением. «Я надеюсь на вашу помощь». «С удовольствием помогу вам повесить Альфреда», грубо ответила она. «Хотя виселица слишком хороша для него, его следует четвертовать, как в старые добрые времена». «Значит, мы думаем одинаково», — заявил Пуаро, «так как я тоже хочу повесить преступника». «Альфреда Инглторпа? Его или кого-то другого?» «Никого другого не может быть. Пока он не появился, никто бедняжку Эмили не убивал. Я не говорю, что она не была окружена акулами. Была». Но они охотились только за кошельком Эмили, ее жизни ничто не угрожало. Однако появляется мистер Инглторп, и через два месяца, але оп Эмили нет в живых. — Поверьте мне, мисс Ховард, — очень серьезно произнес Пуаро, — если мистер Инглторп действительно убийца, он от меня не уйдет. Клянусь честью, я повешу его так же высоко, как повесили Амана. «Это уже лучше!» — с энтузиазмом воскликнула мисс Ховард. «Но я должен просить, чтобы вы мне доверяли. Я скажу вам почему. Потому что в этом доме траура вы единственная, чьи глаза покраснели от слез». Мисс Ховард мигнула. И в ее грубом голосе появилась другая нотка. «Если вы хотите сказать, что я ее любила...» «Да, любила. Знаете, Эмили была, конечно, на свой манер старая эгоистка. Она была очень щедрой, но всегда ждала ответа на свою щедрость. Никогда не позволяла людям забыть, что она для них сделала» поэтому окружающие не платили за ее щедрость любовью. Но не думайте, что Эмили это когда-нибудь понимала или чувствовала недостаток любви. Надеюсь, наши с ней отношения, во всяком случае, строились на другой основе. С самого начала я твердо поставила на своем. Я вам стою столько-то фунтов в год. Хорошо. Но ни пенса больше, ни пары перчаток, ни билета в театр. Она не понимала, иногда бывало обижалась, говорила, что я глупая гордячка. Это было не так, но объяснить я не могла. Как бы то ни было, я сохраняла свое достоинство. Так что из всей компании я была единственной, кто мог себе позволить любить ее. Я заботилась о ней, оберегала, охраняла ее от них всех. А потом является этот бойкий на язык мерзавец, и... Все годы моей преданности превращаются в ничто. Пуаро сочувственно кивнул. — Я понимаю, мадмуазель, понимаю все, что вы чувствуете. Это вполне естественно. «Вы считаете, что мы слишком апатичны, бездеятельны, что нам не хватает душевного жара и энергии? Но, поверьте мне, это не так!» В этот момент Джон просунул в дверь голову и пригласил нас обоих подняться в комнату миссис Инглторп, так как они с Уэллсом закончили разбирать бумаги в будуаре. Когда мы поднимались по лестнице, Джон оглянулся на дверь в столовую и, понизив голос, доверительно проговорил. Послушайте, я не представляю, что случится, когда эти двое встретятся. Я беспомощно покачал головой. Я сказал Мэри, чтобы она, если сможет, держала их друг от друга подальше, продолжил Джон. Сможет ли она это сделать? Один Господь знает. «Конечно, ясно, что Инглторп и сам постарается с ней не встречаться». «Ключи все еще у вас, Пуаро, не так ли?» — спросил я, когда мы подошли к дверям запертой спальни. Взяв у него ключи, Джон открыл дверь, и мы все вошли внутрь. Адвокат направился прямо к столу, Джон последовал за ним. По-моему, все важные бумаги мать держала в этом портфеле. Пуаро вынул из кармана небольшую связку ключей. «Разрешите? Сегодня утром я из предосторожности его запер». «Но сейчас он не заперт?» «Не может быть! Посмотрите!» Джон раскрыл портфель. «Гром и молния!» — воскликнула ошеломленный Пуаро. «Ведь оба ключа все это время находились в моем кармане!» Он бросился к портфелю и неожиданно застыл. «Ну и дела! Замок взломан!» «Что?» — Пуаро опустил портфель. «Но кто же его взломал? Почему? Когда?» «Дверь ведь была заперта!» — воскликнули мы все в один голос. На посыпавшиеся вопросы Пуаро ответил по порядку. «Почти механически. Кто?» — это вопрос. «Почему?» — «О, если бы я только знал!» «Когда?» — «После того, как я был здесь час тому назад. Что же касается запертой двери?» «В ней простой замок. Возможно, подходит ключ от какой-то другой двери, выходящей в коридор». Мы, непонимающе, смотрели друг на друга. Пуаро подошел к камину. Внешне он казался спокойным, но я заметил, что руки у него сильно дрожали, когда он, по своей привычке, стал из любви к порядку и симметрии переставлять на каминной полке вазы. «Послушайте, это было так», — наконец заговорил Пуаро. «В этом портфеле находилась какая-то улика, может быть, незначительная сама по себе» но достаточно опасная, так как помогла бы нам связать личность убийцы с совершенным им преступлением. Для него было очень важно уничтожить эту улику, пока ее не обнаружили. Поэтому он пошел на риск, большой риск, и явился сюда. Найдя портфель запертым, он вынужден был взломать замок, и таким образом выдал, что побывал здесь. Должно быть, эта улика имела для него очень большое значение, коли он так рисковал. Но что это могло быть? О, — воскликнул Пуаро, сердито вскинув руки, — этого я не знаю. Без сомнения, какой-то документ, а, возможно, клочок бумаги, который видела Доркас в руках миссис Инглторп после полудня. И я, гнев Пуаро вырвался наружу, жалкое животное, я не мог догадаться, вел себя как сумасшедший. Я не должен был оставлять этот портфель здесь, нужно было унести его с собой. Ах, трижды глупец! А теперь улика исчезла, она уничтожена. Или нет? Может быть, еще есть шанс? «Мы не должны оставить ни одного камня не неперевернутым!» И он, как безумный, выскочил из комнаты. Придя в себя, я решил последовать за ним, но к тому времени, когда выбежал на лестницу, Пуаро уже не было видно. Мэри Кавендиш, стоя там, где лестница раздваивалась, смотрела вниз, к холлу в том направлении, где исчез детектив. «Что случилось с вашим экстраординарным другом, мистер Гастингс?» «Он только что промчался мимо меня, словно обезумевший бык». «Он чем-то очень расстроен», — заметил я нерешительно, не зная, насколько, по мнению Пуаро, могу быть откровенным. Увидев слабую улыбку на выразительных губах миссис Кавендиш, я постарался сменить тему. «Они еще не встретились, не так ли?» «Кто?» «Мистер Инглторп и мисс Ховард». Мэри посмотрела на меня довольно странным взглядом. «Вы думаете, произойдет нечто ужасное, если они встретятся?» «Хм, а вы разве так не думаете?» отреагировал я, захваченный врасплох. «Нет, она спокойно улыбалась». Я хотела бы посмотреть хорошую ссору. Это очистило бы воздух. В настоящее время мы все так много размышляем и так мало говорим. Джон так не думает, — заметил я. Он считает, что их надо держать подальше друг от друга. О, Джон! Что-то в ее тоне возмутило меня. Старина Джон очень хороший парень. — воскликнул я с жаром. Минуту-другую Мэри, изучающе пристально смотрела мне в глаза, а затем, к моему величайшему удивлению, сказала, «Вы очень лояльны к вашему другу, и за это вы мне нравитесь».